Глава двенадцатая После разговора Игнат почувствовал беспокойство и раздражение. Ксанычук стороны негатива не ощущал. Тот был лишь человеком, встроенным в весьма жесткую вертикаль власти и исполнял приказы. Фактически его даже нельзя было назвать свободным. Да и кого можно так назвать? Свобода делает то, что хочешь, не оглядываясь на других, недостижимое благо. Только герои наивных фантастических рассказов делают, что пожелают. Любой человек, имеющий свое место в обществе, вместе с ним получает список свободы и ограничений. Даже лита у власти не исключение. Нос находится хотел достигать своих целей, а не стать ступенькой для достижения чужих. Сейчас, по мере роста интереса власть имущих к нему, это станет намного тяжелее, чем раньше. «Такой момент наступил бы неизбежно, и к нему невозможно быть готовым. Мне надо перестать беспокоиться и начать действовать». Происходящее, как ни странно, работало ему в плюс. Изоляция в Африке хорошо ограждала Кедрова чужих интересов и выигрывала время. Дальнейшее развитие событий зависело от того, выдержит цивилизация удар или нет. Но при любом из этих раскладов ему понадобится еще больше силы, чем есть сейчас. Все хорошо. Я просто делаю то же, что и раньше. Только теперь надо наращивать темп. Хаосид обратил внимание на происходящее вокруг. Автоколонну с продуктами уже почти загрузили и приготовили к отъезду. Основная масса приехавших оставалась на охране объекта. Гена со своими подчиненными отправлялся на базу. Кедорф решил ехать с ними. Всем им требовался отдых после тяжелой ночи. «Игнат, давай ко мне!» Гена как раз вспомнил о нем, садясь за руль одной из машин. «С тобой спокойней!» Хасид спорить не стал, сев на место пассажира. Хмурый Саныч поехал на другой машине. Почти сразу же колонна тронулась по уже знакомому маршруту. «Нормально мы их раздолбали!» произнес Гена, смотря на чудесча в автомобиле. Внезапно сменил тему. «Чё, ночь хотел?» Приказ передавал. Хасид решил не таить информацию. «Хотят меня отправить за мутными американцами следить». «Ты смотри, умник какие!» Аж крикнул от удивления товарищ. «А ты чё?» «Чё, чё? От ворот поворот дал». «Чё, реально?» Повернулся к нему товарищ и захохотал. <смех> вот это наш мужик <смех> хасид лишь вяло улыбнулся на минуту разговор затих ты это как бы сказать то в общем такое сыныч запомнит и что думаешь игнат стал серьезным прям может подставить М да не все же рамки понимания у него есть но сам же знаешь начальственную породу «Это мы, мужики, простые. Нас послали на три буквы, мы пошли, а они...» Гена начал размышлять вслух о природе начальства. А Кедров наблюдал за округой. Сказанное не было для него сюрпризом, но все равно вызвало опасения. Однако Хасид решил, что у полковника не так уж и много так влияния. Худшее напишет нелестный рапорт начальству. С власть имущими у Игната в любом случае теплоотношения вряд ли возникнут. Так что все было нормально. Обратный путь прошел спокойно по пустым улицам города. Местные жители от военных ничего хорошего не ждали, а потому прятались загодя. Монстры же днем старались не показываться, уходя в джунгли или где-то скрываясь. На военной базе Игнат и его сослуживцев уже ждали. Загруженные автомобили отправились к складам, а Хаосид пошел в их общежитие. Перед входом он, наконец, позволил себе снять свой защитный скафандр. Осмотрев тело, заметил лишь мелкие ушибы и ссадины, которые уже почти зажили. — С костюмом и регенерацией моя выживаемость очень хорошо возросла, — отметил Кедров, заходя в общежитие. В комнате его встретило, пожалуй, единственное живое существо, от которого он не ждал никаких подвохов. — Ну как ты, Бамп? спросил Игнат, подхватив черного мопса. Питомец выражал бурную радость от возвращения хозяина. Перед отъездом Хасид строго наказал одной из чернокожих уборщиц присмотреть за псом и выгулить его. Судя по свежей воде в миске, кажется, та выполнила просьбу. «Пойдем давай прогуляемся», — Кедров прицепил ремешок на ошейник и отправился на улицу. База не особо изменилась за прошедшие сутки. Благодаря военным порядкам ее не превратили в мусорку, как это происходило с любыми лагерями беженцев. Бывшие сотрудники посольства выглядели подавленными, в то время как африканцы вполне были довольны жизнью. Выгулив бамбикой и плотно позавтракав, Игнат отправился спать. Подземная база встретила его тишиной и спокойствием. Никаких гостей после чертового Венома больше здесь не появлялось. Впрочем, неудивительно, люди больше не проваливались в кошмары. У них теперь хватало кошмары и в реальности. Кстати, о венах, как-то я о нем и не вспоминала. Надо что ли покормить? С последними событиями Кедров забыл о своем собственном детище, а существо, кажется, требовало еды. Кедров подошел к специальной арке и открыл портал по тем координатам, где оставил монстра. При создании перехода он на всякий случай отошел, но обошлось без сюрпризов. Лужа черной дряни, которая представляла из себя существо, спокойно ждала там же, где Игната ее и оставила. «Иди сюда!» Снаходец тут же воспользовался моментом потренироваться в мысли-приказах. Монстр медленно, будто неуверенно, зашел в арку. Идентифицировав его, мужчина не нашел никаких изменений или подозрительных моментов. После этого он наделил максимально крохотную частицу хаоса и отправил к существу. Стоило это сделать, как мутант оживился и рванул навстречу, перехватив подарок еще на подлете. Едва он впитал энергию, как растекся морфной лужей, по поверхности которой пошли волны. Игнат воспринял это как демонстрацию удовлетворения. «Можешь погулять, но далеко не уползай». Отправил он мутанту следующее указание. «Сделал Хасид это не из доброты, а ради пользы. Игнат по-прежнему не знал, что делать и куда приспособить это существо. Опасность от твари обесценивала любую пользу. <свёздит> «Пока буду наблюдать за ним». Кедров постарался держать в голове постоянное местонахождение монстра. Это позволяло наличие в теле венома энергии, принадлежащей Игнату. Подобная тренировка помогала подготовиться к возможному использованию монстра. «Так, ладно». Игнат проследил, как тварь, текучими рывками, поползла из котлована в сторону лаборатории. А теперь в самое главное. Он пожертвовал частью сна для похода в кошмар совсем не ради Венома. Сегодня Хаосид случайно применял новое мощное оружие, и теперь хотел его еще раз опробовать, чтобы понять работу. Снаходец вытянул руку вперед и обратился к воспоминаниям. Вскоре над ладонью образовалась текучая сфера, прозрачно-желтоватого цвета. Это был тот самый едкий газ, которым он выкурил африканцев. Попытка скопировать такси не увенчалась успехом, но итог был не хуже. В первую очередь он решил не спешить с выводами, а проверить еще раз. Игнат отправил смертоносный газ подальше от себя. Удерживать его от растворения в атмосфере было довольно тяжело, и это требовало тренировок. Хасид подождал, когда желтый пучок отдалится, После чего отпустил контроль. Позволив газу растечься во все стороны, он спрятался за стену и поджег смесь аспектом огня. Подземной полости гласил гулкий хлопок от взрыва. Несмотря на то, что газа было довольно мало, он впечатлил Игната своей мощью. — А ты куда более полезная штука, чем мне показалось сначала. Если он правильно понимал военную тематику, то в его руках появился аналог бомбы объемного взрыва. И что самое хорошее, Кедров мог почти до бесконечности повышать его концентрацию. А значит и мощь. Следующие пару часов в обычно тихом подземелье раздавались звуки разрывов. Игнат тренировался, используя разные плотности газа и запоминал эффект, чтобы не навредить самому себе. Разумеется, выявились и недостатки. Например, из-за довольно сложного процесса применения, в активном бою использовать это будет сложно. Оптимальный вариант чтобы было время подготовиться, например, к первому удару. В какой-то момент хази так увлекся своей новой игрушкой, что забыл о наблюдении за округой. Поэтому какой-то шум в стороне портальных врат заставил его мгновенно напрячься. Резко повернувшись, он увидел нечто пугающее. Недалеко от хода хранился еще один черный скафандр из космического корабля. Их снаходит забрал в двух экземплярах. Сейчас костюм медленно вставал на ноги, будто ни с того, ни с сего решив ожить. Одни естественность и неправдоподобности зрелища Игнат мгновенно напрягся. Только спустя мгновение он через взор рассмотрел веном охватившую экипировку. Из-за черного цвета обычным зрением его было не разглядеть. Фух, блядь, Игнат выдохнул. Ну ты приколист. Он только понял, что уже держит в руке пучок аспекта холода. Готовы нанести атаку в любой момент. Мысленно похвалил себя за правильные рефлексы, Хасид вернул внимание на Венома. Трудно было понять это существо. Едва ли оно решило разыграть Кедрова или повеселиться. Не стоило ни на секунду забывать, что это нежить, хоть и странное. Единственное, чего хотели представители этой расы, это отнимать жизнь. «Слезай!» — послал мысли сообщение Игнат. Черная, похожая на сырую нефть, слизь послушно собралась на груди костюма и рывком покинула его. Оставшаяся без хозяина экипировка с гулким стуком упала на землю. Игнат же запомнил происшествие. Возможно, в будущем появится возможность как-то использовать его. Решив, что на сегодня достаточно, он упрятал венам обратно в портал, после чего покинул хаос, перейдя к обычному здоровому сну безгрешного человека. Проснулся Игнат к ужину. Быстро умывшись на улице, он попенял на отсутствие душа и отправился в столовую. Там было довольно тесно. Из-за избытка людей прием пищи проходил в несколько этапов. «Игнат!» — позвал Дмитрий и двум подошел. «Давай к нам!» Повернувшись на голос, Хаосид отметил, что за столом сидят подчиненные гены. Для них он уже стал своим. Отстояв большую очередь, Кедров получил еду, и направился к товарищам. «Добрый вечер, мужики!» Поздоровался он, садясь на свободное место. «А Гена где?» «Поел уже», — ответил Дмитрий, лысый крупный мужчина, лет сорока. «Выбивая там боеприпасы на складе!» «А вы куда собрались на ночь глядя?» Сноходец посмотрел в окно, чтобы убедиться. На улицу уже вечерело. «Так все туда же, на склады!» Это спались, теперь обратно на охрану!» Говоря, там в лучшем случае за три дня вывезем все припасы, — заметил другой сослуживец. — Так что и трое суток там куковать. — Угу, ясно, — заметил Игнат. Он занялся едой, попутно думал над своими планами. Да, его никто не дергал, но не лучше ли свалиться своими товарищами? Конфликт с Санычем быстро забудется, если не мазулить ему глаза. Да и было там чем заняться. — Тогда я с вами, мужики, — не стал долго думать Хасид. Повернувшись к своим новым боевым товарищам, он понял, что те явно ожидали и обрадовались решению. «Вот это по-нашему!» — тут же отметил Дима. «Повоюем как следует!» «Ну нахер, не каркай!» — заметил другой военный. «Лучше просто пересидим и все, чтоб тихо!» «Сколько у меня времени на сборы!» «Да не торопись!» — успокоил его Дмитрий. Сейчас мы загрузимся и выезжаем. Час у тебя есть!» «Принял», — кивнул Кедров и ускорился. Времени было не очень много. Еще надо почистить скафандр. Утром он думал для этого отдать его какого-нибудь чернокожему, но побоялся воровства. «А еще погулять с Бамбом», — добавил мужчина. Быстро доев, он отправился готовиться. Почистить костюм ему все же помогли африканки у местного аналога помывочной. Облачившись в черную броню, Игнат пошел по-быстрому погулять с Бамбиком. «Опять беднягу одного оставляю». То ли из-за надетой экипировки, то ли еще по какой-то причине, но моб кажется, понял, что хозяин опять уходит, и грустно заскулил. Игнат смотрел на это с некоторой неловкостью. Наблюдавший за ним Игнат вдруг вспомнил про слова Гены о маленьких пакостях со стороны полковника. Конечно, это выглядело бы совсем уж странно и дико, но у какого черта ему отыгрываться на псе? Однако мужчина помнил историю из юности, когда бизнесмен в подъезде отравил собаку другого жильца, с которым был конфликт. О таком ведь тоже никто не мог подумать, верно? Кедров нахмурился. Оставлять под эти мысли пса было еще более тошно. Байбик будто почувствовал сомнение, заскулил еще жалостливее. «Эх, ладно, -э -э -э -э -э -э -э да черт с тобой!» говорил. Мобс будто все понял. Едва стоило Игнату достать переноску в виде рюкзака, как пес в молнии запрыгнул в нее. Мужчина отрегулировал лямки, чтобы надевался на скафандр, и покинул свою комнату. Время уже поджимало. В парке выстроилась готовая автоколона. Военные стояли здесь же, куря и разговаривая перед отправкой. Где-то в стороне слышалось ругань Гены, требующего у кого-то больше горючки. Вскоре пришел и он сам, недовольный и взъерошенный. Видимо, тоже недавно проснулся. «Чё, Геннадж?» — усмехнулся стоящий здесь же Дмитрий. Обломился? «А, блядь, ответил командир. «Терёха, дебил! Заколебал жудить! Будто я его горючку свару и продам!» Увидев Игната, он кивнул ему. Рюкзак с бамбиком увидел, но никак не прокомментировал. Дальше всё было по-армейски быстро. Загрузив всё, что требовалось, военные попрыгали по автомобилям и отправились в путь. Игнат привычно сел с Геной в головной машине. Следовало поторопиться и приехать на объект до темноты. Видимо, судьба решила, что приключений с последней ночи хватит. Поэтому и на этот раз путь прошел спокойно. Наблюдавший за округой Игнат, заметил, что жителей в городе стало меньше. То ли они где-то собирались, то ли вовсе покинули населенный пункт, превратившийся в настоящую арену для выживания. За прошедший день склады претерпели изменения. В ангарах устроили подобие временного жилья. Для удобной защиты оборудовали несколько подходящих огневых точек и даже соорудили заградительную линию из-за всякого мусора. Хотя эта фортификация теряла эффективность против врагов со сверхспособностями, но лучше, чем ничего. Колонну припарковали у одного из ангаров, а гостей тут же позвали поужинать. И хотя еще недавно они ели в столовке, отказываться никто не стал. Пока не стемнело, большая часть дневной вахты отправилась на военную базу. Остальные стали готовиться к ночи. Гена собрал всех и распределил обязанности по обороне. На этот раз уже расчет был на самостоятельную работу, без помощи Игната. Сам Хасид, впрочем, по своему обыкновению забрался на крышу. Выпустив бамбика на поводке, он приступил к наблюдению за округой. С потемнением город вновь пережил все те же метаморфозы, что и вчера. Игнат сконцентрировал свое внимание на той самой пространственной аномалии, замеченной ранее. Сегодня ее покинули десять монстров, вероятно, вновь отправившись на промысел. Посмотрев на время, Игнат прикинул, что у него есть около шести часов, чтобы осмотреть аномалию, и, если что, устроить ловушку. Эти мысли подкупали, ведь ему надо было развиваться, а не сидеть в дозоре. Хасид помог пережить военным самые трудные дни. Но сейчас ситуация явно устаканилась. Войны могли себе позволить наслаждаться спокойствием, а он нет. Быстро все решив, Кедров покинул свой наблюдательный пункт. «Гена!» Он увидел своего товарища у входа в один из складов, тот чистил пистолет. «А?» Командир вскинулся, но быстро успокоился, заметив безмятежный вид Игната. «Чего хотел?» «Тут неподалеку от склада гнездо твари есть». Придумывать какой-то ложной причины смысла не было. «Я думаю пойти навести шороха, а то раздражают». «Хм...» Гена смотрелся, но у ангара все было тихо. «В «Принципе, как хочешь. Ты же у нас вольный стрелок!» «Отлично!» — кивнула Геннат и протянул ему поводок с мопсом. «И это за зверем моим пригляди?» «Приглядим!» хм...» Гена взял поводок, тут же дав псу понюхать руку не беспокойся иди ж нечисть ага лишь кивнул хасид не став терять времени хасид исчез у багровой тьме в сонме местных охотников на одного стало больше